Часть двадцать первая Когда уехала моя госпожа, я вспомнил на досуге о приставе Кофе, который, сидя в уютном уголке передней, рылся в своей записной книге и саркастически подергивал губами. — Что? Или делаете свои заметки? — спросил я. — Нет, — отвечал приставков. Смотрю, какое следственное дело стоит теперь на очереди. — О! -о — воскликнул я. — Неужто вы думаете, что здесь все уже кончено? — Я думаю, во-первых, — отвечал пристав, — что леди Верендер одна из умнейших женщин в Англии, а во-вторых, что розами приятнее заниматься, нежели алмазом. — Где садовник, мистер Беттередж? Я видел, что от него не добьешься более ни слова насчет лунного камня. Он утратил всякий интерес к следствию и пошел искать садовника. Час спустя из оранжереи уже послышались их нескончаемые споры о шиповнике. Между тем мне предстояло осведомиться, не изменил ли мистер Франклин своего решения уехать с послеобеденным поездом. Узнав о совещании, происходившем в комнате Меледи, и о его исходе, он немедленно решился ждать новостей из Фризингала. На всякого другого человека подобная перемена в планах не произвела бы никакого впечатления, но мистера Франклина она совершенно перевернула. При таком излишке свободного времени, какой оставался у него впереди, он сделался неугомонен, и все его заграничные коньки повыскакали один за другим, как крысы из мешка представляя собой нечто вроде хамелеона, у которого к существенным чертам английского характера примешивались немецкие, английские, французские оттенки, он безусто устали по всему дому, не имея другой темы для разговора, кроме жестокого обращения с ним мисс Рахили, ни другого слушателя, кроме меня. Я, например, нашел его в библиотеке, сидящего под картой современной Италии. Не находя другого выхода из постигшего его горя, он старался, по крайней мере, излить его в словах. «Я чувствую в себе много прекрасных стремлений, Беттередж», — сказал он. «Но на что я обращу их теперь? Во мне есть зародыши многих превосходных качеств, которые могли бы развиться лишь при содействии Рахили. Но что я буду делать с ними теперь? Затем он так красноречиво описал мне свои отвергнутые достоинства и потом стал так трогательно сокрушаться над своей судьбой, что я изо всех сил придумывал, что бы мне сказать ему в утешение. Вдруг пришло мне в голову, что в настоящем случае всего удобнее было бы пустить в ход Робинзона Круза. Я поспешно заковылял в свою комнату и немедленно вернулся с этой бессмертной книгой. Глядь, а библиотека уже пуста. Только карта современной Италии уставилась на меня со стены, а я, в свою очередь, уставился на карту современной Италии. Заглянул в гостиную. Вижу, что на полу лежит платок мистера Франклина. Ясное доказательство, что он недавно только промчался тут, но и пустая комната со своей стороны говорила также, что он уже направил свои шаги в другое место. Сунулся в столовую, и вижу. Стоит Самуил с бисквитом и рюмкой хереса в руках, безмолвно вопрошая пустое пространство. Только минуту тому назад мистер Франклин Порывисто дернул за звонок, чтобы спросить себе прохладительного питья, но в то время, как Самуил со всех ног кинулся исполнять его приказания, а звонок продолжал еще звенеть и колебаться, мистер Блэк был уже далеко. «Нечего делать», — я толкнулся в чайную, и тут-то, наконец, нашел мистера Франклина. Он стоял у окна чертя иероглифы по отпотевшему стеклу. «Вас ждет Херес, сэр», — сказал я. Но разговаривать с ним было, кажется, так же бесполезно, как и обращаться к одной из четырех стен. Он погрузился в неизмеримую бездну своих размышлений, откуда не было никакой возможности извлечь его. «Как вы объясняете себе поведение Рахили, Беттередж?» — был полученный мною ответ. Не зная, что сказать на это, я подал ему Робинзона Круза, в котором, по моему твердому убеждению, нашлось бы нужное объяснение, если бы только он дал себе труд поискать его. Мистер Франклин закрыл Робинзона Круза и тут же пустился в свою англо-германскую тарабарщину. Отчего же не вникнуть в это дело поглубже, — сказал он точно как будто и противной необходимости такого анализа. — На кой черт теряете вы терпение, Беттердж, когда только с помощью его мы можем добраться до истины? Не прерывайте меня. Поведение Рахили станет нам совершенно понятным, если, руководясь справедливостью, мы взглянем на дело сперва с объективной точки зрения, потом субъективной и, наконец, в заключение, с объективно-субъективной. Что узнаем мы в таком случае? Что пропажа лунного камня, случившаяся в прошлый четверг утром, повергла Рахиль в состоянии нервного раздражения, от которого она и до сих пор еще не оправилась. Надеюсь, что пока вам нечего возражать против моего объективного взгляда. Прекрасно. Так не прерывайте же меня раз убедившись в состоянии нервного раздражения Рахили. Могли ли мы ждать, чтобы поведение ее с окружающими осталось таким, каким оно было при других обстоятельствах? объясняя таким образом ее поступки на основании ее внутренних ощущений. До чего доходим мы? Мы доходим до субъективной точки зрения. Да, лучше и не пытайтесь оспаривать меня, Беттередж. Хорошо, что же дальше? Боже праведный, само собой, разумеется, что отсюда проистекает объективно-субъективный взгляд на дело. Рахиль, собственно говоря, не Рахиль, а отвлеченная личность. Но могу ли я оскорбиться несправедливым со мною обращением отвлеченной личности? Само собой, разумеется, что нет. При всем нашем неблагоразумии, Беттерэдж, Вряд ли и вы обвините меня в подобной щепетильности. Ну, и что же можно из всего этого вывести? То, что назло нашим проклятым узким английским воззрением и предрассудком, я чувствую себя совершенно спокойным и счастливым. Где же мой Херес? Голова моя между тем до того отупела, что я сам не мог различить, моя ли это голова или голова мистера Франклина. В этом жалком положении я приступил к исполнению трех, как мне казалось, чисто объективных вещей. Во-первых, я принес мистеру Франклину его херес. Потом удалился в свою комнату и, наконец, усладил свою душу наиприятнейшей и наиуспокоительнейшей трубочкой, какую я когда-либо выкуривал в своей жизни. Не думайте, однако, что я так дешево отделался от мистера Франклина. Исчаянно заглянув в переднюю, он, наконец, спустился в людскую, и, ощутив запах моей трубки, вдруг вспомнил, что он перестал курить из глупой уступчивости желанием мисс Рахиле. В одно мгновение ока он влетел ко мне с сигарочницей в руках, и со свойственным ему французским легкомыслием и остроумием снова принялся развивать свою неисчерпаемую тему. «Дайте-ка мне огня, Беттередж», — сказал он. «Можно ли допустить, чтобы человек, столько лет занимающийся курением табаку, как я, не открыл до сих пор на дне сигарочницы целой системы обращения мужчин с женщинами? Следите за мной неуклонно, и я докажу вам это в двух словах. Представьте себе» что вы выбираете сигару, закуриваете ее, а она обманывает ваши ожидания. Что вы делаете в таком случае? Вы бросаете ее и берете другую. Теперь заметьте применение этого правила к женщинам. Вы выбираете женщину, стараетесь сблизиться с ней, а она разбивает ваше сердце. «Безумец!» «Воспользуйтесь наставлениями вашей сигарочницы, бросьте ее и возьмите другую!» Услыхав это, я покачал головой. Ловко было придумано, нечего сказать. Но мой собственный опыт противоречил этой системе. «При жизни покойной миссис Беттередж», — сказал я, — «мне часто хотелось применить к делу вашу философию, мистер Франклин». Но, к сожалению, закон настаивает на том, чтобы, раз выбрав себе сигару, вы докуривали ее до конца, и, говоря это, я подмигнул ему глазом. Мистер Франклин расхохотался, и мы оба остались в игривом настроении двух веселых сверчков до тех пор, пока не заговорили в нем новые стороны его характера. В такой-то беседе проводили мы время с моим молодым господином в ожидании новостей из Фризингала, между тем как приставков вел с садовником нескончаемые споры о розах. Кабриолет вернулся домой целым получасом ранее, нежели я ожидал. Решившись на время остаться в доме своей сестры, Меледи прислала с грумом два письма, из которых одно было адресовано к мистеру Франклину, а другое ко мне. Я отослал письмо мистера Франклина в библиотеку, куда он вторично забрел, бесцельно я по дому. свое же прочитал у себя в комнате. При вскрытии пакета я выронил оттуда банковый билет, который известил меня, прежде нежели я узнал содержание письма, что увольнение пристава Кофа от производства следствия о лунном камне было уже теперь делом решенным я послал сказать приставу что желаю немедленно переговорить с ним он явился на мой зов из оранжереи под впечатлением своих споров с садовником и объявил что мистер Бэгби не имеет да никогда и не будет иметь себе соперника в упрямстве. я просил его позабыть на время эти пустяки и обратить свое внимание на дело поистине серьезное тогда только он заметил письмо которое я держал в руках. — сказал он скучающим голосом, — вы, вероятно, получили известие от Меледи. Имеет ли оно какое-либо отношение ко мне, мистер Беттередж? — А вот судите сами, мистер Кофф. Сказав это, я принялся с возможной выразительностью и скромностью читать письмо госпожи моей. — Добрый мой Габриэль. «Прошу вас передать приставу Кофу, что я исполнила данное ему обещание по поводу Розанны. Мисс Верендер торжественно объявила мне, что с тех пор, как эта несчастная девушка поступила в дом наш, она ни разу не имела с ней никаких тайных разговоров. Они даже случайно не встречались в ту ночь, когда произошла пропажа алмаза, а между ними не было никаких сношений с четверга утром, когда поднялась в доме тревога, и до нынешней субботы, когда мисс Верендер уехала после полудня из дому. Вот что узнала я от дочери в ответ на мое внезапное и краткое объявление ей о самоубийстве Розанны. Тут я остановился и, взглянув на пристава кофа, спросил его, что думает он об этой части письма. — Я только оскорбил бы вас, если бы высказал вам мое мнение, — отвечал пристав. — Продолжайте, мистер Беттередж, — прибавил он самым убийственным хладнокровием. — Продолжайте. Когда я вспомнил, что этот человек только что имел дерзость упрекнуть нашего садовника в упрямстве, то мне, признаюсь, захотелось вместо того, чтобы продолжать письмо, хорошенько отделать его по-своему. Но, наконец, христианское смирение мое одержало верх, и я неуклонно продолжал чтение письма Миледи. Обратившись к чувствам, мисс Верендер, так как желал этого господин пристав, я потом заговорила с ней по внушению моего собственного сердца, что должно было подействовать на нее гораздо сильнее. Еще в то время, когда дочь моя не покидала родительского крова. Я при двух различных обстоятельствах предостерегала ее, что она подвергнет себя самым унизительным подозрениям. Теперь же я откровенно рассказала ей, насколько сбылись мои опасения. Торжественно уверив меня в искренности своих слов, дочь моя заявила, во-первых, что у нее нет никаких тайных долгов, а во-вторых, что алмаз не был в ее руках с тех самых пор, когда, ложась спать во вторник ночью, она положила его в свой индийский шкапик. На этом и остановилось признание моей дочери. Она хранит упорное молчание, когда я спрашиваю ее, не может ли она разъяснить тайну пропажи алмаза, и плачет, когда я прошу ее хоть ради меня оставить свою скрытность. «Настанет время, — говорит она, — когда вы узнаете, почему я остаюсь равнодушна к обращенным против меня подозрениям и почему я отказываюсь довериться даже вам. Поступки мои могут только вызвать сострадание моей матери, но я никогда не заставлю ее краснеть за меня. Вот подлинные слова моей дочери». «После всего происшедшего между мной и приставом, я считаю необходимым, несмотря на то, что он человек совершенно нам посторонний, сделать ему известным, равно как и вам, мой добрый Беттерадж». «Ответ мисс Верендер. Прочтите ему это письмо и передайте ему прилагаемый банковый билет». Отказываясь от его услуг, я должна прибавить, что отдаю полную справедливость его уму и честности, хотя я более чем когда-либо убеждена, что обстоятельства ввели его в глубокое заблуждение относительно этого дела. Тем и оканчивалось письмо Миледи. Прежде нежели передать приставу банковый билет, я спросил его. Не сделает ли он каких-нибудь замечаний по поводу высказанных моею госпожой мнений? — Делать замечания о деле, которое мною оставлено, мистер Беттердж, не входит в мои обязанности, — отвечал он. — Так верите ли вы, по крайней мере, хоть в эту часть письма, миледи? — спросил я с негодованием, перебрасывая ему через стол банковый билет. Пристав взглянул на него и приподнял свои мрачные брови в знак удивления к великодушию моей госпожи. — Это такая щедрая плата за потраченное мною время, — сказал он, — что я считаю себя в долгу у миледи. Я запомню стоимость этого билета, мистер Беттередж, и при случае постараюсь расквитаться. — Что вы хотите сказать этим? — спросил я. «То, что Миледи очень ловко устроила дела на время», — сказал пристав, — «но что эта семейная тайна принадлежит к числу таких неурядиц, которые снова могут возникнуть, когда кое коего менее ожидают этого. Посмотрите, сэр, что не пройдет двух-трех месяцев, как лунный камень опять задаст вам дело». Смысл и тон этих слов можно было объяснить следующим образом. Из письма госпожи моей мистер Кофу смотрел, что мисс Рахиль оказалась настолько упорную, что не уступила самым настойчивым просьбам своей матери и даже решилась обмануть ее. И при каких обстоятельствах, как подумаешь, целым рядом гнуснейших выдумок. Не знаю, как бы другие на моем месте возражали приставу, я же без церемонии отвечал ему так. «Я смотрю на ваше последнее замечание приставков, как на прямое оскорбление для Мелиди и ее дочери. Смотрите на него лучше, мистер Беттердж, как на сделанное вам предостережение, и вы будете гораздо ближе к истине». Уже и без того раздраженной его замечаниями, я окончательно замолчал после этой дьявольски откровенной выходки. Я подошел к окну, чтобы несколько поуспокоиться. Дождь перестал. И как бы вы думали, кого я увидал на дворе? Самого мистера Бэгби, садовника, который ожидал случая снова вступить с приставом Кофом в состязание о шиповнике. — Передайте мое нижайшее почтение господину приставу, — сказал мистер Бэкби, увидав меня в окне и скажите ему, что, если он согласен прогуляться до станции железной дороги, то мне было бы весьма приятно сопутствовать ему». «Как?» — воскликнул пристав из-за моего плеча. «Неужто вы еще не убедились моими доводами?» «Черта с два, очень я убедился», — отвечал мистер Бэкби. «В таком случае я пройдусь с вами до станции», — сказал пристав. «Так мы встретимся у ворот». — заключил мистер Бекби. Я был очень рассержен, как вам известно, читатель. Но спрашиваю вас, чей гнев устоял бы против подобной смешной выходки. Перемена, происшедшая внутри меня, не ускользнула от наблюдательности пристава кофа, и он постарался поддержать это благотворное настроение, кстати, вставленным словцом. «Полно, — Полно-полно, — сказал он. Отчего вы, по примеру Миледи, не считаете моего взгляда на дело ошибочным? Почему бы вам не утверждать, что я впал в величайшее заблуждение? Несмотря на явную насмешку, которая проглядывала в этом предложении пристава Коффа, мысль следовать во всем примеру Миледи так льстила мне, что волнение мое постепенно утихло. Я снова пришел в нормальное состояние, и с величайшим презрением готов был встретить всякое постороннее мнение о мисс Рахиле, если бы только оно противоречило мнению Миледи или моему собственному. Одного не в силах я был сделать. Это воздержаться от разговора о лунном камне. Конечно, благоразумнее было бы вовсе не затрагивать этого предмета. Но что ж вы хотите? Добродетели, которые украшают современное поколение, не были в ходу в мое время. Приставков задел меня за живое. И хотя я и смотрел на него с презрением, однако чувствительное место все-таки болело. Кончилось тем, что я умышленно навел его на разговор о письме Меледи. Хотя в уме моем нет и тени сомнения, сказал я. Но вы не смущаетесь этим. Продолжайте так, как бы говорили с человеком, совершенно доступным вашим доводом. Вы думаете, что не следует верить мисс Рахиле на слово и утверждаете, будто мы снова услышим о лунном камне. Поддержите же ваше мнение, пристав! Заключил я веселым голосом. Поддержите же ваше мнение фактами! Вместо того, чтобы обидеться моими словами. Приставков схватил мою руку и так усердно пожимал ее, что у меня пальцы захрустели. — Клянусь небом, — торжественно сказал этот чудак, — что я завтра же поступил бы на должность лакея, если бы только мне привелось служить вместе с вами, мистер Беттередж, если я скажу, что вы чисты как ребенок то этим самым польщу детям, из которых большая часть, наверное, не заслуживают подобного комплимента. Полно-полно, не будем более спорить. Любопытство ваше будет удовлетворено без всяких пожертвований с вашей стороны. Я не упомяну ни о Миледи, ни о мисс Верендер. И так и быть, ради вас попробую сделаться оракулом. Я уже говорил вам что дело с лунным камнем еще не совсем покончено. Хорошо, теперь же на прощание. Я предскажу вам три вещи, которые непременно должны случиться и поневоле обратят на себя ваше внимание. Продолжайте, сказал я, не конфузясь и так же весело, как и прежде. Во-первых, начал пристав. Вы получите известие о Йоландах, как только в будущий понедельник почтальон доставит письмо Розанны в Кобсгол. Если бы он обдал меня целым ушатом холодной воды, и то, признаюсь, он и тогда поразил бы меня не столько, как в настоящую минуту. Показания мисс Рахили, подтверждавшая ее неприкосновенность к этому делу, не разъяснило ни одного из поступков Розанны, как, например, Шитья новой кофточки, ее старание отделаться от испачканного платья и тому подобного. И обстоятельства это никак не приходило мне в голову до тех пор, пока приставков сразу не навел меня на мысль о нем. Во-вторых, продолжал пристав, вы опять услышите кое-что об индийцах или в здешнем околотке, если мисс Рахиль не уедет отсюда или в Лондоне, если она переселится в этот город. Утратив всякий интерес к трем фокусникам и совершенно убедившись в невиновности моей молодой госпожи, я довольно спокойно выслушал это второе предсказание. — Ну, вот и два обстоятельства, которых мы должны ожидать в будущем, — сказал я. — Теперь очередь за третьим. Третье и последнее сказал приставков, заключается в том, что рано или поздно вы получите известие об этом лондонском закладчике, имя которого я уже дважды упоминал в разговоре с вами. Дайте мне ваш портфель, мистер Беттерадж, и я для памяти запишу вам его имя и адрес, так, чтобы вы не могли ошибиться в случае, если бы мое предсказание действительно сбылось». Сказав это, он написал на чистом листке следующие строки. «Мистер Саптемий Локер, Миддлсекская площадь, Ламбет, Лондон». «Этими словами», — сказал он, указывая на адрес, — «должны кончиться все ваши толки о лунном камне. Я более не стану докучать вам, а время само укажет, прав ли я был или виноват». «Пока, мисс же сэр, я уношу с собой искреннее к вам сочувствие, которое, как мне кажется, делает честь нам обоим. Если нам не придется более встретиться до моего выхода в отставку, то я надеюсь, что вы посетите меня в моем маленьком домике, который я уже высмотрел для себя в окрестностях Лондона. Обещаю вам, мистер Беттердж, что в моем садике будет много газону». «Что же касается до да белой мускатной розы...» «Черта с два! Не вырастите вы белой мускатной розы, пока не привьете ее к шиповнику!» — послышался голос у окна. Мы оба обернулись и опять увидали мистера Бэкби, который ввиду предстоявших состязаний не имел терпения более ожидать у ворот. Пристав пожал мне руку и со своей стороны, сгорая нетерпением сразиться с садовником опрометью бросился вон из комнаты. «Когда он возвратится с прогулки, пора ка его хорошенько о мускатной розе, и вы убедитесь тогда, что я разбил его на всех пунктах!» — крикнул великий ков, в свою очередь окликнув меня из окна. «Господа!» — отвечал я, стараясь умерить их пыл, как это уже удалось мне однажды. Белая мускатная роза — представляет обеим сторонам обширное поле для разглагольствий. Но, видно, отвечать им было точно так же бесполезно, как и насвистывать джигу перед поверстным столбом, как говорят ирландцы. Они оба ушли, продолжая свою распрю о розах и беспощадно нанося друг другу удары. Перед тем, как обоим скрыться из глаз моих, я увидал, что мистер Бэкби качал своею упрямую головой между тем, как пристав Ков схватил его за руку, как арестанта. Ну вот, подите же. Как не насолил мне за это время пристав, а он все-таки мне нравился. Пусть читатель сам объяснит себе это странное состояние моего духа. Еще немножко, и он совсем отделается и от меня, и от моих противоречий. Рассказав отъезд мистера Франклина, я закончу дневник субботних происшествий. Описав же некоторые странные факты, случившиеся в течение следующей недели, я тем окончательно завершу мой рассказ и передам перо той особе, которая должна продолжать его после меня. Если вы, читатель, так же утомлены чтением моего повествования, как я утомлен его изложением то, Боже, какая общая радость ожидает нас через несколько страниц!